Глава шестая. История, которая была под запретом. ДНК несёт в себе кодировку, так как её спирали состоят из тончайших светокодированных нитей. Эти эфирные нити содержат информацию по принципу волоконно-оптических систем. Столб света, при помощи которого вы активируете клетки своего тела для получения информации света, также состоит из светокодированных нитей. Эти светоносные элементы хранят в себе огромный объем информации, и ваше тело наполнено ими. Когда нити, собраны в пучки, или, говоря другими словами, имеют определенную структуру, эти элементы начинают действовать, транслируя информацию в структуры мозга, в том числе и историческую информацию. Светоносные нити внутри клеток вашего тела сходная с огромной библиотекой. В ней содержится история всей вашей Вселенной. За время существования Земли на ней проживали многие разумные расы. Вы убедили самих себя, что человечество – аборигена Земли. И это не так. Людей сюда поселили. Многие будут шокированы тем фактом, что в очень скором времени будут найдены скелеты существ, проживавших на планете раньше. Они вовсе не были похожи на людей. Некоторые открытия уже состоялись, особенно это касается Южной Америки. Но ваша пресса оценивала их как фальсификации, а правительство от сведений об этих открытиях засекречивали. Когда сознание человечества поднимется до определенной частоты восприятия, а массовая психика будет настолько сбалансирована, что станет возможным сдвиг парадигмы, Земля сама откроет свои тайны через целый ряд явлений. Изменения погодных закономерностей, очертания рельефа континентов, психические феномены и т.д. Перед вами откроется совершенно новая история Земли. Ваша задача состоит в том, чтобы сознательно намереваться и приказывать вашей ДНК развиваться дальше. Приказывать себя – значит усилием собственной воли развивать и ускорять данный процесс. В исторической перспективе существования вашей души или сущности во множестве измерений Вы были самыми разнообразными типами. Опыт некоторых жизней был крайне болезненным. Вам приходилось преодолевать препятствия и трудности. Пришло время выйти за пределы препятствий и трудностей и открыть истинную историю вашего сознания, позволив светокодированным нитям воссоединиться в пучки и образовать новые спирали. Таким образом, ваше сознание приготовится к восприятию информации, которая станет доступна вам благодаря активации новых участков ДНК. Не всегда данный процесс будет ясен для вашего логического ума. Вы научитесь понимать, что есть вполне определенные условия, при которых уместно использование логики. У логики есть своя сфера приложения и свой смысл. Но логическая часть вашей сущности еще не есть сама ваша сущность в целом. Люди злоупотребляют логическим умом, используя логику слишком часто и в больших количествах. Когда имеет место любое злоупотребление, в том числе и логическим умом, сознание приводится в состояние дисгармонии, а физическое тело подвергается избыточному стрессу. Нет необходимости постоянно логически осмысливать то, что с вами происходит. Наблюдайте за собой. Всегда сохраняйте чувство юмора и доброе расположение духа. И не упускайте из поля сознания идею развития, вашего духовного развития, развития светокодированных нитей и вашей ДНК. Вы будете приобретать богатый опыт – поднимаясь по лестнице своего самоотождествления, состоящей из системы чакр. Чакры – это энергоинформационные центры, подключенные к опыту различных инкарнаций, в которых вы находили творческое самовыражение своего индивидуального сознания в той или иной области бытия. Вам абсолютно необходимо в последующие несколько лет охватить информацию, поступающую в ваши чакры, чтобы достичь самораскрытия индивидуального сознания и отождествления с суммарным опытом бытия, который вами уже был накоплен. Светоносные нити – орудие света, часть света и выражение сути света. Эти светокодированные нити существуют в качестве миллионов тончайших волокон, расположенных внутри ваших клеток. Соответствующие этим нитям комплементарные волокна находятся вне вашего тела. Светоносные нити содержат в себе геометрию языка света. На данном языке передаётся рассказ о том, кем вы являетесь на самом деле. Подобные комплементарные волокна не имели возможности до настоящего времени свободно поступать на планету, поскольку тёмная команда создавала вокруг планеты помехи, мешающие проникновению света. Светоносные нити, лучи света, содержащие геометрическую форму языка. Они поступают из космического банка данных и содержат определенную информацию. Многие из вас находятся на таком уровне развития, где вы не нуждаетесь в телесном исцелении. В чем вы действительно нуждаетесь, это в импланте, внедренном в ваше тело для целей обучения. Такая информационная подсадка дает возможность быстрого получения знаний. Этот процесс будет интенсивно протекать в ближайшие несколько лет. Некоторые люди на вашей планете, особенно те, кто работает с кристаллами, научатся заполнять и активировать другие тела светокодированными нитями. У индивидуумов, ищущих такого опыта, эфирные нити в телах будут активированы и дадут моментальные знания. Такую форму примет процесс обучения. Многие существа будут помогать вам в данном процессе. Вам необходимо научиться распознавать этих существ, а также иные реальности, в которых они пребывают. Когда информация, содержащаяся в светокодированных нитях, была разобщена, библиотека знаний всё-таки не была сожжена. Книги были лишь сброшены с полок и свалены в центре зала. Информация, содержащаяся в светокодированных нитях, была оставлена внутри вас, но вам не было дано логического пути уявления порядка. Итак как же вам в настоящее время получить доступ к данной информации? Процесс очень прост. Информация сама раскроется перед вами. Вам нет необходимости искать информацию где-то вовне. Она является вашей по праву. Она является частью вашего наследства, частью того, кто вы есть. По мере воссоединения спирали ДНК, активированные участки изменят строение нервной системы вашего физического тела. Воспоминания заполнят ваше сознание. Вам необходимо приложить усилия, чтобы развить нервную систему, притягивать в своё тело свет, насыщать кислородом все системы своего организма, научиться проходить через энергетическое ускорение и призывать в своё тело больше новых возможностей и идей, а затем реализовать изменения сознания в рамках своего жизненного опыта. По мере того, как ростки данного процесса укрепятся и начнут подпитывать самих себя в вашем организме. Просто наблюдайте за данным процессом. Помните, что застревать в своих драмах все равно, что читать одну и ту же книгу множество раз, забыв, что для получения целостной информации необходимо знание из множества источников. Перечитывая одну и ту же книгу вновь и вновь, вы мешаете процессу обобщения. Помните, что существует нечто гораздо большее, чем личные драмы. Существует еще и целостная история. Целостная картина связана со всеми аспектами вашей души. В качестве членов Семи Света вы согласились хранить в своем физическом теле осознанное воспоминание всех ваших предыдущих воплощений. Вы согласились без осуждения принять все, что вы сделали – интегрировать все роли, которые вы сыграли во всех своих воплощениях. А затем вы согласились внедриться в различные реальности и изменить их. Конечно же, вы выразили своё согласие на основе свободы воли. Тройная спираль приведёт вас к открытию центра чувствования. Чувствование подразумевает эмоции, именно эмоции – широкая дорога к духовному «я». Когда люди отвергают или подавляют проявление своих эмоций, они не могут попасть в высшие духовные сферы. Тот, кого называли Христом, помазанным, говорил, «Познайте себя, познайте все свои «я», вот что он имел в виду». Эта информация была привнесена на планету очень давно, но в результате разобщения информации Люди не могли увидеть своего богоподобия и великолепие. А всё, что им необходимо сделать, чтобы ускорить своё духовное развитие, это перестроить информационный порядок, реорганизовать информационные нити внутри самих себя. Духовный рост всегда работа внутренняя. Когда вы хотите знать, как изменить состояние планеты, Каким образом привнести изменения в планетарное сознание? Мы всегда говорим, что вначале необходимо научиться работать с самим собой. Развивайте себя, выходите за границы возможного. Научитесь существовать во множестве измерений, существовать в астральном мире, путешествовать за пределы физического тела. Преодолейте общепринятые мнения, что ваши границы – совпадает за границами вашего физического тела. Это то, что общество навязывает вам с целью контроля. Это вселенная, зона свободы воли. И часть игры заключается в том, что кто-то всё время хочет быть главным и контролировать других. Вы члены семьи света. Перед какой иерархией и перед какими богами вы держите ответ? ДНК – живая история истинной жизни. Слившись с этой историей, вы можете входить в иные реальности без помощи книг и кассет. Вы можете переживать их. Многие первобытные культуры умеют находить остатки живой библиотеки на планете. Именно этим объясняется почитание Земли, животных и птиц, понимание цельности, взаимосвязи всего сущего. Эти культуры были помещены на планету в качестве учебных классов и очагов активации памяти, когда наступит нужное время. ДНК содержит код. Она содержит схему индивидуальности, план всего сущего, историю Вселенной и историю жизни в данном конкретном ее секторе. И вся информация хранится непосредственно в клетках человека. Первоначальная система ДНК у первой человеческой расы основывалась на числе 12. Таким образом, 12 нитей генетического материала связаны с другими информационными источниками, имеющими в своём основании также число 12. Помните, реальность отображает реальность. 12 информационных нитей подключают человека к соответствующим информационным центрам внутри и вне человеческого тела. Земля в настоящее время входит в период конъюнкции соединения или выравнивания по другим измерениям для дальнейшего своего развития в качестве живой системы. В данный период на планету возвращаются первоустроители Земли, чтобы заново активировать 12-спиральную систему человека и вернуть Землю на первоначальный путь её эволюции. Когда биологическая библиотека была создана миллиарды лет назад, было принято решение, что руководители планеты будут хранить ключ к ней у себя. Какая же связь существует между всем вышесказанным и 12 информационными центрами? Когда системы чакр людей упорядочены, открыты и активированы, информация начинает искать самовыражение и становится доступной. Существует определенное условие, которое активизирует, декодирует требуемую информацию, внося ее на поверхность существования, где данная информация может найти способ выражения себя. Когда вы подключитесь к информационным центрам, семь из которых находятся внутри, опять за пределами вашего тела, вы подготовите своё сознание к получению информации через комплементарную систему, также состоящую из 12 чакр. При активизации ваших собственных 12 чакр вы подключаетесь к энергиям, заключённым в параллельных наборах 12 центров, которые, в свою очередь, активизируют ваши процессы. Таким образом, в итоге человеческий мозг сможет функционировать в полной мере как сверхмощный компьютер. В 12 параллельных реальностях содержатся различные способы получения скрытой до этого информации. Этот многоступенчатый процесс возможно сравнить с системой допуска к государственным тайнам. Активация 12 нитей ДНК совпадает с активацией, вращением, движением и открытием 12 центров информации, 12 чакр или эфирных энергетических дисков. Когда эта настройка завершится – Энергия начнёт притекать в вашу систему, проходя через 12 небесных тел Солнечной системы. Активированные тела людей затем начнут питать энергией Землю. Они будут активировать самих себя путём отдачи содержащейся в них энергии, в результате чего Земля биогенетически оживёт. Есть ещё много других 12-ти ричных систем. Например, 12 вращающихся вселенных, и так далее. Вследствие вращения 12 центров сознания или чакр, временно возникнет хаос нового сознания, так как при включении открытий центров, особенно пяти внешних, на данную планету обрушится невероятный поток новой энергии. Формирование двенадцати спиралей новой энергии означает, что вы будете полностью информированы как живой вид. Но для того, чтобы катапультировать человеческую расу на более высокий уровень сознания, существует некий минимальный уровень мутации. Процесс мутации принесет новый уровень чистоты вибрации и повлияет на каждого отдельного человека по-своему. Данный процесс возможно сравнить с новым Солнцем, зарождающимся в вашей атмосфере. Эти 12 спиралей, конечно же, не содержат всей информации, заключенной внутри светокодированных нитей. Но формирование 12 спиралей позволит вам, как виду, понять более обширную картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы знаете, кем вы являетесь, членами семьи света. Это люди не знают, кто они есть на самом деле. Так как вы замаскированы под людей, иногда вы и сами себя обманываете и начинаете думать, что и вы не знаете, кто вы такие. Но в самой глубокой и бессмертной части своего существа вы знаете, что вы члены семьи Света. Мы называем Землю живой библиотекой, потому что у всех вас есть представление о том, что такое библиотека. Это место хранения информации, где информация является доступной. Куда бы вы ни пошли, Вокруг вас везде находится библиотека. Просто вы еще не выяснили, как перевести данную информацию на язык, понятный сознанию, или как узнать, где именно в данной библиотеке она находится. Образ библиотеки это тот образ, который нам бы хотелось, чтобы каждый имел перед своими глазами. Он поможет возродить любовь к Земле, лучшее понимание того, что все и все взаимосвязаны на данной планете. Нет необходимости ни для кого более оставаться в одиночестве, когда люди обнаружат, что везде существует сознательная жизнь, желающая общаться с человеческими существами. Как только закончится формирование всех 12 спиралей, связывающих человека с его информационными центрами, библиотека также будет активирована. Люди были созданы в качестве ключа, позволяющего получить доступ к информации живой библиотеки. Мы можем многое рассказывать на данную тему. Миллионы лет назад многие виды жизни сосуществовали на данной планете, особенно в эпоху динозавров, когда эти огромные животные служили хранителями планеты, а определенные энергии накапливались здесь для того, чтобы закодировать и сохранить информацию. Этот процесс происходил в течение миллионов лет. В настоящее время связующей системой является система 12. Если вы посмотрите вокруг, вы повсюду увидите её. 12 ритм не является вашим естественным ритмом. Но было принято групповое соглашение использовать энергию 12 во многих различных системах реальности. 12 закодированная формула. Многие предметы, события и явления порой непонятны для логического ума, но несут в себе огромный смысл для светокодированных нитей и тела, когда оно становится более сенситивным. Некоторые возразят, что данная система не является оптимальной и не отражает естественного потока энергии. Но двенадцатиречная система – это тот поток, К которому приспособлена ваша планета собственно говоря если разобраться есть система 13 сколько раз за год наступает полнолуние 13 раз система 13 придет несколько позже вы скоро будете для нее открыты так как продвинетесь за пределы времени энергия 13 находится за пределами логики и навязанных извне систем Почему информация Земли так важна? Информация закодирована везде. В насекомых, цветах, хвостах поросят и ушах зайцев. Буквально во всем, что вы видите вокруг себя. Мы хотим еще раз указать, что когда данные размещались на хранении, их как бы распределили по 12 отдельным библиотекам. То есть информация хранится в двенадцати отдельных слоях. Когда вы получали доступ к информации, в различных библиотеках существовали различные уровни секретности. Другими словами, существует множество различных путей, при помощи которых возможно войти в библиотеки. Вы не можете просто войти и сказать, «Я теперь имею свободный доступ ко всей данной информации». Как в правительственных структурах существуют различные уровни доступа, так и в библиотеках, содержащих даже ту информацию, которую мы даем вам сейчас, существуют свои системы безопасности. Первоначальная необходимость создания библиотек заключалась в том, что пульс тирании в то время уже начинал биться. У хранителей времени, определенных видов энергии, возникла озабоченность, что информация может попасть не в те руки. Поэтому библиотеки были созданы в различных режимах. Другие библиотеки или другие миры вовсе не являются такими, как ваш мир. Задачей хранителей времени была разработка такого проекта, в котором сознание бы развивалось, само обладало бы некоторым объемом информации и через которое возможно было бы получать доступ к остальной информации. Первоначально роль человека, как указывающего путь в библиотеку, была высокой честью. Без человеческого существа, существа, находящегося в человеческом теле, невозможно было попасть в библиотеку. Чем лучше существо, находящееся в человеческом теле, было настроено на высшие духовные частоты, тем выше был его доступ. Человек был, с одной стороны, обособленный отдельной индивидуальностью, а с другой – необходимым звеном взаимосвязанности всех явлений и предметов на данной планете. Если людей сравнить с библиотечными карточками, то одни карточки являлись более совершенными, чем другие. Существовало специальное обучение, способствующее поиску и усвоению информации. Когда существа с других планет приходили с целью получения информации, они сливались с сущностью в человеческом теле, причем находили человека, имеющего определенную резонансную частоту вибраций ту частоту, которую человек мог воспринимать и на которую мог ответить. Если у кого-то был низкий доступ, они могли увидеть только часть предмета или явления, и каждый приходил с целью получить доступ к определенной информации. Информация не утаивалась от кого-либо по причине засекреченности. Порой ее невозможно было получить в связи с отсутствием биомагнетического сродства – с биологической структурой запрашивающего. Информация должна иметь возможность проникновения через призму системы верований воспринимающего. Иначе человек мог бы буквально взорваться от избытка энергии информации, не несущей в себе большое количество энергии любви. Когда информация пропитана любовью, это позволяет воспринимать и усваивать большое количество энергоинформационных структур, без разрушения воспринимающего индивид. Любовь помогает сконцентрироваться и понять обширные концепции, выходящие за пределы того, что индивид воспринимал ранее. Таким образом, новые обширные концепции приносятся на данную планету на частотах вибраций любви. Чистота света не имеет возможности нести в себе столь объемные концепции так как свет не имеет непосредственной связи с эмоциями. Любой же обладает данной связью. Когда индивид создает расширенную концепцию самого себя, любовь помогает ему видеть в жизни смысл. Без любви возникает чувство отсутствия смысла, а индивидуальному сознанию необходимо постоянно чувствовать связь со смыслом жизни, чтобы понять, насколько обширны и неоднозначны предметы и явления. Когда-нибудь вы поймёте, что близость между двумя людьми, включая сексуальные отношения, является частью данного процесса. Когда вы сами научитесь распоряжаться своим сексуальным влечением, вы увидите возможность его самовыражения и сами решите, хотите ли вы подобным образом выражать его или нет. Когда вы станете доступными за счёт повышения вашей частоты вибраций, и другие существа будут с вашего позволения пользоваться вами для получения доступа к библиотеке. Вы сами откроете ее для себя, и в течение ряда последующих лет сможете участвовать в весьма интересных встречах с внеземными энергиями. Если вы исследуете свои древние книги, то обнаружите, что боги в прошлом спускались на землю и вступали в связь с дочерьми человечества. Сексуальность использовалась для оживления библиотечной карточки, но при неправильном использовании в ней таится большая опасность. Поэтому очень важно вам самим распоряжаться своей сексуальностью, не подвергаясь контролю извне, и быть уверенными в том, с кем вы ее разделяете. Мы бы очень не хотели, чтобы вы оказались в ситуации, когда вас совращают или вами манипулируют. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно приглядеться, является ли другой человек честным и целостным, или просто льстит вам в своих интересах. В наших рядах есть ортодоксы, которые считают, что мы предоставляем вам слишком много информации без должного надзора. Но мы указываем на то, что Земля стремится к большому столкновению измерений поэтому считаем необходимым снять все запреты. Мы даём этой планете возможность вспомнить. Когда вы начнёте вбирать в себе эти знания и способности, то начнёте привлекать к себе других, которые придут к вам, чтобы получить интересующую их информацию. Когда вы вступаете с кем-то в сексуальный контакт, этот процесс возможно сравнить с с открытием широкой дороги в другие библиотеки. Это очень многоплановый процесс. Часть того, что мы хотим, чтобы вы научились для себя делать, это любить и чтить свои тела. Мы желаем, чтобы вы научились любить и уважать себя, и быть уверенными в том, что если вы вступаете в интимный контакт с другим человеком, не только вы искренне действуете, исходя из искренней и необословленной любви к нему, Но и он искренне любит вас. Это вовсе не означает, что вы обязательно должны вступать в пожизненный брак. Но необходимо присутствие любви в интимных отношениях. Таким образом, открытые энергии на волне любви будут переходить от одного из вас к другому, а новые знания обогащать вас обоих. Вы сами видите, что может случиться с людьми, которые не обращаются со своей сексуальной энергией с должной осторожностью. Другими словами, сексуальность – это не то, с чем бездомно играют. Сексуальность – ключ к открытию множества путей. Если не подходить к ней с известной долей осторожности, то даже в отсутствии сексуального партнера возможно привлечь к себе энергии низких вибраций. Если же использовать свою сексуальность – Для получения информации и делать это без разбора, возможно пригласить к себе целый поток ненужной энергии. Будьте аккуратны, знайте о чистоте сексуальности, так как всё, что связано с интимной близостью, порождает эмоции, а именно эмоции – ключ к получению знаний, хранящихся в живой библиотеке Земли.